Глава 71. Седьмой день. Неизвестный сарай. 14.00. Трещит хлипкая дверь. Я распахиваю сжатые веки. Кто-то врывается в сарай и набрасывается на Дорина. Короткий замах и что-то тяжелое обрушивается на голову маньяка. Потом еще и еще раз. Дорин валится навзничь, как подпиленное дерево. Передо мной Коршунов, его лицо постепенно приобретает человеческое выражение. Он смотрит на окровавленную монтировку в руке и отшвыривает железку к поверженному маньяку. Глаза, как у пьяного, бродят по сараю, осмысливая страшную картину. «Развяжи меня!» — подсказываю я. Коршунов поднимает кортик и перерезает путы. Я обнимаю его и даю волю слезам. Соленые капли, как ночной дождь, застилают взор. Мы сидим на ложе, едва не превратившемся в кровавую доску мясника. Я не могу говорить. Мои брюки превратились в лохмотья. На животе соднят порезы. Кирилл гладит меня по спине. Там нет ран. Туда маньяк не добрался. «Я успел», — выдыхает он. «Я всё успел». Не знаю, что он понимает под словом «всё», но я безмерно благодарна ему за своевременный приход в этот жуткий сарай. «Ты моя единственная», — шепчет Кирилл. «Я снова верю ему и плачу еще сильнее» хотя, казалось, больше слез не бывает. «Мы тоже успели!» «Чей-то голос? Он звучит от двери. Я сижу лицом ко входу и сквозь мутную поволоку слез различаю в проеме фигуру того, кто прикидывался мнимым коломийцем. Он держит пистолет в левой руке, правая на перевязи. В сарай быстро просовывается его вооруженный напарник». Кирилл сидит, не шелохнувшись, спиной к вошедшим. Мы под прицелом двух пистолетов с глушителями. «Не ожидал, Коршун, что тебя приговорят к расходу. Ради кого ты взбрыкнул? Ради списанной киллерши, сорокалетней швабры? Дурак! С рысью цапаться нельзя. Он кому хошь глотку перегрызет. На его пути лучше не становиться». Назидательно произнес раненый лесник. «Чего молчишь? А ну, посмотри на меня!» «Да пусть так сидит! Можно одной пулей двоих завалить!» Заметил напарник. «А кто это третий у вас валяется? Гном, проверь!» Гном подошел к Дорину, рухнувшему спиной к стене, поддел носком, пощупал пульс на шее и изрек. «Труп!» «Ну, дела! Кого ты прикончил, Коршун? Лучше бы девку свою на тот свет отправил. Глядишь, рысь бы тебя помиловал!» «Кончаем! Место подходящее!» — торопит гном. «Кто это был, Коршун? Мне для отчета!» «Очень плохой человек!» — сипло ответил Кирилл. «Такая же мразь, как и ты!» С этими словами... Он метнул кортик в гнома, а сам прыгнул на раненого лесника. Хлопнул выстрел. Пуля пробила доску в стене. Стрелял лесник, но промахнулся с левой руки. Прыжок Кирилла оказался неудачным. Лесник успел отскочить. Кортик угодил гному в бедро. Тот рухнул на колено, непроизвольно схватился за рукоять кортика, и выронил пистолет. Кирилл распластался в ногах лесника. Тот не предоставил ему шанса для следующей попытки и вскинул ствол. До цели один метр. Промахнуться невозможно. Звучит выстрел. Опыт наделяет умением на уровне инстинкта. Я не вижу, но ощущаю полет пули. Вот смертельный снаряд вырывается из ствола. Пролетает короткое расстояние и впивается в человека. Огромная энергия, вселившаяся в маленькую убийцу, разрывает живую плоть. Брызги крови вокруг зияющей раны, и цель повержена. Я смотрю на свои пальцы. Они сжимают пистолет, потерянный гномом. Как я успела подхватить оружие и произвести выстрел, ума не приложу. Но результат достигнут. У лесника прострелено запястье. Теперь он ранен в обе руки и больше не представляет угрозы. А на мою руку смотрят еще три пары глаз. Лесник и гном с паническим страхом, Коршунов с тревогой. Все молчат. И внимательно следят за движением ствола в руке киллера, не знающий промаха. Черное око смерти по очереди прощупывает тех, кого послали меня закрыть. Мы поменялись ролями, и я могу ответить им тем же. Проходит несколько минут, и я опускаю ствол. Нам пора, говорю я Кириллу. Светлый демон шепчет потрясённый лесник. Он, кажется, понял, что останется жить. Однако за ним должок. Я подхожу и на отмаш бью пистолетом его в скулу. С кровавой слюной выпадают два зуба. «Это тебе за сорокалетнюю швабру!» говорю я. Коршунов обыскивает наших врагов Забирает телефоны, оружие и поясняет. Ей 38. Ведь мог хотя бы годика три избавить, Обижаюсь я, но не подаю вида. Мы уходим. Из сарая со свистом шипит беззубый лесник. Вы безумцы! Против конторы вы бессильны! Кирилл обнимает меня, но я отстраняюсь. Опасность позади, и ко мне возвращаются прежние сомнения. Я люблю его или нет? Что такое любовь? Удовольствие или боль? Сладкая мука или нежная жестокость? И еще один вопрос терзает меня. Кирилл назвал меня единственной. Тогда кто же такая Таня?